Триптиз. Конечный итог – 9 мин и ни одного подозреваемого. Оба результата еще могут измениться. Сама по себе Атлантида – упражнение в масштабной инвариантности, система дополнений к модификациям усовершенствований, надстроенных поверх основного массива, распростершегося на несколько гектаров. Нечего и думать, что заглянули во все уголки. Опять же, много ли шансов, что заговорщики, ограниченные временем, наблюдением и, будем надеяться, малой численностью, имели больше возможностей для закладки мин, чем поисковая партия для их обнаружения. Ни одна сторона не всесильна. Этого, пожалуй, достаточно для равновесия. Что до поиска заговорщиков, Кларк пока проверила три дюжины. Она запустила пальцы в вязкую темноту голов и ничего не нашарила. Даже у Гомеса и Егера, даже у Кризи. Плясать на могиле, конечно, готовы все, но не копать. Хотя с Грейс Нолана она в последнее время не сталкивалась. Нолан сейчас большая красная кнопка. Она держится на заднем плане. В свете последних событий предполагаемое предательство Корпов выглядит не столь уж асимметричным ответом. Но учитывая, как идут дела, Нолан ничего не теряет, разыгрывая свою партию. Уже сейчас более чем достаточно народа сочувствует чокнутому подрывнику. И если им окажется Нолан, разоблачение скорее повысит ее статус, чем повредит ему. Поводок натянут до отказа. Если он лопнет... В вентилятор полетит сразу 10 сортов дерьма. И это еще при милосердном допущении, что виновников можно отыскать. Чего ты ищешь в темных подвалах стольких умов? Там даже невинных гложет вина, и даже виновные упиваются своей праведностью. Каждый разум подсвечен черным сиянием психического насилия, где следы старых ран, а где недавние преступления. Иногда удается вычислить, если хватает духу совать голову в чужую смоляную яму. Но контекст определяет все. Надежда на удачу – лотерея. Чтобы сделать все правильно, нужно время и приходится сильно пачкаться. Если этого не делать, будущее останется в руках Грейс Нолан. Нет времени. Я не могу быть сразу везде. И Кен тоже. Конечно, есть альтернатива. Клабин предложил ее сразу после окончания поисков. И был так любезен, что сделал вид, будто у нее есть выбор. Как будто откажись она, он бы не сделал этого сам. Кларк знает, почему он предоставляет выбор ей. Тот, кто поделится этим секретом, повысит свой вес среди местных. Лабину кредит доверия не нужен. Ни один рифтер не сошел с ума настолько, чтобы ему противоречить. Она еще помнит время, не такое уж давнее, когда могла сказать то же самое о себе. Лени вздыхает и выходит на связь с теми, кого это касается. И понимает, что следующий шаг может ее убить. Попутно задумываясь, далеко не в первый раз, так ли это плохо. Слушателей у нее меньше дюжины. Места много. Пузырь лазарета, даже та одна сфера, которую не занял Бандери, больше других. Собрались даже не все, кого Кларк Слабиным, обменявшись впечатлениями, сочли достойными доверия. Она решила начинать с малого, так немножко проще. Круги на воде скоро захватят и других. «Я не стану показывать дважды», — говорит Кларк, — «так что прошу внимания». Обнажившись до пояса, она снова вскрывает себя. «Не меняйте ничего, кроме нейроингибиторов». Возможно, это нарушит баланс еще каких-то веществ, но, по-видимому, эффект постепенно размывается. После перестройки просто ненадолго выйдите наружу, чтобы все устоялось. «На сколько времени?» – спрашивает Александр. Кларк сама не знает. «Часов на 6, наверное. После этого вы готовы. Кен распределит вас по разным пузырям. Аудитория ропщет. Перспектива долгого заключения никого не радует. И как же настраивать ингибиторы?» Сломанный нос МАК прикрыт тонкими проводками с бусинами. Микроэлектрическая сеть ускоряет восстановление. Выглядит это смешно, как севшая от стирки траурная вуаль. Кларк невольно улыбается. «Понижать?» «Шутишь?» «И не думаю». «А как же Андре?» Андре умер три года назад. Жизнь вышла из него с подводными судорогами, едва не разорвавшими тело на кусочки. Сейджер сочла причиной отказ нейроингибиторов. Человеческие нервы не приспособлены к глубине. Давление делает их чувствительными к малейшему воздействию. Включается живой рубильник без прерывателя и без изоляции. После нескольких минут предсмертных спазмов тело расходует все нейротрансмиттеры и попросту останавливается. Вот почему имплантаты рифтеров, как только давление превышает определенный уровень, накачивают тело нейроингибиторами. Без них выход наружу на таких глубинах смертелен, как электрический стул. Я сказала понижать, подчеркивает Кларк, а не отключать. На 5%, самое большее на 7%. И что же из этого выйдет? Снижается порог включения синапсов. Нервы становятся просто немножко чувствительнее. Чувствительнее к мелким стимулам в водной среде. Вы станете замечать то, чего не воспринимали прежде. Например, интересуется Гарсия. Например, начинает Кларк и смолкает. Ей вдруг хочется закрыться и отрицать все. Хочется сказать. Забудьте. Неудачная идея. Глупо пошутила. Забудьте все, что я сказала. А может вообще признаться? Вы не представляете, чем рискуете. Не знаете, как легко шагнуть за край. Мой любовник не мог даже войти в пузырь, не ощущая ломки. Даже дышать не мог. Так ему хотелось разнести все, что стояло между ним и глубиной. Мой друг совершил убийство, чтобы обрести уединение там, где, проплывая рядом с другим, обязательно заглотишь все его болячки и беды. Он и ваш друг, он один из нас, и он единственный из живых на всей больной, и одуревшей планете, кто знает, что с вами от этого будет». Она в панике озирается, но среди присутствующих нет Кена Лабина. Вероятно, он сейчас составляет расписание вахт для настроенных. «Однако», – вспоминает она, – «к этому привыкаешь». Переведя дыхание, Кларк отвечает на вопрос Гарсия. «Например, ты сможешь определить, когда тебя водят за нас. «Вот черт», – ворчит Гарсия стану ходячим детектором вранья». «Ты такой и есть», – натужно улыбается Кларк. «Надеюсь, ты к этому готов». Ее послушники расходятся по своим пузырькам, чтобы похимичить с собой. Кларк закрывает грудь. К тому времени, как она натягивает черную кожу, лазарет уже опустил. Остались лишь следы мокрых ног и тяжелый люк, до недавнего времени всегда открытый, ведущий в соседнюю сферу. Гарсия, презрев сухопутное требование безопасности, наварил на него цифровой замок. «Сколько мне осталось?» – спрашивает себя Кларк. – «До времени, когда каждый сможет влезть мне в голову». Не меньше 6 часов, если послушники всерьез отнесутся к ее оценке. Потом они начнут играть, испытывать новые сенсорные способности. Возможно, даже наслаждаться ими, если не проникнутся отвращением к тому, что обнаружат. Новость станет распространяться. Кларк подала это как психический шпионаж. Новый способ выследить преступные тайны, которые, вероятно, скрывают корпы. Впрочем, пределами Атлантиды дело не ограничится. Теперь всем будет намного труднее строить заговоры в темноте, ведь каждый прохожий вооружится фонариком. Она ловит себя на том, что застыла на входе в логово Бандери, положив руку на переделанный замок. Набрав нужный код, она открывает люк. Внезапно включается цветное зрение. Герметическая прокладка окаймляет проход глубокой стальной синевой. Над головой коралловыми аспидами вьются трубы с цветовой разметкой. Цилиндр с каким-то сжатым газом, видный сквозь проем, отражает бирюзовый свет. Шкала на нем желтая и, подумать только, ярко-розовая. Здесь светло, как в Атлантиде. Кларк выступает на свет. Циркулятор Кальвина, матрас, банк крови сочатся красками. Рама? Закрой дверь. Нечто скрючилось перед рабочей панелью, прокручивая цепочки радужных нуклеотидов. Оно не может быть рифтером, ни общей ауры, ни блестящей черной кожи. Существо больше похоже на скелет в одном белье. Оно оборачивается, и Кларк внутренне вздрагивает. У него даже глаз нет. На лице Бандери темные зияющие дыры зрачков, почти вытеснивших радужку. Значит, не так уж здесь светло. Довольно темно для глаз без линз. Их приходится напрягать до предела. Столь тонкие различия теряются за мембранами, которые обеспечивают миру оптимальную освещенность. Должно быть, что-то отражается у нее на лице. «Я вынул линзы», – говорит Бандери. Глаза перевозбуждаются от стимуляторов. Голос его до сих пор звучит хрипло. Связки не адаптировались к воздушной среде. «Как дела?» – спрашивает Кларк. «Пожатие тонких плеч. Даже сквозь футболку у него ребра можно пересчитать». «Хоть что-нибудь. Диагностический критерий или...» «Я не сумею отыскать различий, пока не удостоверюсь, что они есть». Пока что это выглядит как бетагемот с парой новых шовчиков. Может мутация, может перестройка. Пока не знаю. А первичные образцы тебе помогут? Первичные? Те, что не прошли через Атлантиду. Если ты получишь образец с невозможного озера, сумеешь сравнить? Проверишь, есть ли различия. Он качает головой. Вернее, дергает, вздрагивает. Есть способы выявить перестройку. Сателлитные маркеры, цепочки мусорных генов. Просто это требует времени но ты сможешь? Стимуляторы сработали, ты вспомнил. Кивок, как выпад змеи. Он вызывает на экран еще одну цепочку. Спасибо тебе, тихо говорит Кларк. Он замирает. Спасибо, а у меня есть выбор. На люке замок. Я знаю, она опускает глаза. Мне жаль. Вы думаете, я бы ушел? Уплыл бы, оставив эту штуку убивать нас, а может и меня? Она мотает головой. Нет, ты бы не ушел. Тогда зачем? При всей неподвижности его лицо, как сдавленный крик. За спокойной скороговоркой слов в глазах застыл абсолютный ужас, как будто в них что-то еще: древнее, бездумное и лишь недавно пробудившееся. Оно через сотню миллионов лет смотрит в непостижимый мир прямых углов и мигающих огней и находит его совершенно непригодным для жизни. Потому что у тебя приступы, напоминает Кларк, ты сам говорил. Он протягивает тонкую, как палочка, руку покрытую дермами. Насос пониже локтя качает ему препараты прямо в вену. Он подстегивает себя с тех самых пор, как забрался в атмосферу. Использует чудеса современной химии, чтобы силой загнать здравый рассудок обратно в голову. Выволочь на поверхность утонувшие воспоминания и навыки. Пока, надо признать, это работает. Но стоит посмотреть ему в глаза, и на твой взгляд отвечает рептилия. «Мы не можем так рисковать, Рама. Прости». Он опускает руку. Челюсть у него щелкает, как странное насекомое. Ты говорила, начинает он, и замолкает. Потом начинает заново. Когда ты тащила меня сюда, ты сказала, что была знакома с Да. Я не знал таких. В смысле кто? Не здесь, отвечает она. Даже не в этом океане. В самом начале рифтерской программы. Он ушел у меня на глазах. Пропустив один удар сердца, она заканчивает. Его звали Джерри. Но ты сказала, он вернулся. Она действительно не понимает. Джерри Фишер просто возник из темноты после того, как остальные сдались и ушли. Он дотащил ее до безопасного места, к эвакуационному скафу, неуверенно зависшему над станцией, где уже не осталось персонала. Но не сказал ни слова. А потом легался и отбивался, как зверь, когда она, в свою очередь, попыталась спасти его. Наверное, он не столько вернулся, сколько прошел насквозь, признается она этому существу, которое должно на свой манер понимать Джерри Фишера куда лучше нее. Бандери кивает. Что с ним случилось? Он погиб, говорит она тихо. Просто рассеялся, как все мы? Нет. Тогда как? Слово отзывается в ней привычным эхом. Бабах, говорит она.